Всего мы потеряли около половины войска, и только наступившая ночь помогла спастись остальным. Дело происходило в первой половине сентября 1514 года. Велика была радость неприятелей от этой победы. Константин Острожский, забыв собственную измену русской народности, велел петь благодарственный молебны и давал обеты построить новые церкви. Сигизмунд рассылал папе Льву X и другим государям вместе с известием о победе и русских пленников в подарок. Очереднена и некоторых его товарищей он велел в оковах посадить в тесное заключение. Спустя несколько лет один иноземный посол Герберштейн посетил в Вильне этих несчастных узников, слышал их жалобы и дал им взаймы несколько золотых. Московский государь, по-видимому, наказал их за поражение совершенным пренебрежением к их участи. Непосредственным следствием Моршинского поражения было отпадение к Литве князем Мстиславского, а также городов Дубровны и Кричева, несмотря на их недавнюю присягу. В самом Смоленске ободрилась партия «Неприязненная Москве» и тайно призывала короля, обещая сдать ему город. Главою заговора, говорят, был епископ Варсонофий, Но здесь бодрствовал московский воевода князь Василий Шуйский. Извещенный верными гражданами о затеянной крамоле, он схватил епископа и отослал его к великому князю, который тогда стоял в Дорогобуже. В надежде на смоленских изменников Константин Острожский спешил сюда с небольшим отборным войском. Но вместо отворенных ворот он нашел город, приготовленным к мужественной обороне, а на стенах его увидал заговорщиков повешенными в тех самых собольях шубах, камках, бархатах, серебряными чарками и кубками на шее, которыми дарил их великий князь после взятия Смоленска. Острожский попытался было на приступ, но был отбит и со стыдом ушел назад. Таким образом, главная цель войны Смоленск все-таки остался в наших руках. Но гром Оршинской победы, конечно немало поднял дух противной стороны и надолго вселил ей пренебрежение к московским силам в открытом поле. Взятие смоленская и оршинская битва составляют два самых крупных события в девятилетней русско- литовской войне. После них обе стороны как бы утомились сделанными усилиями и хотя продолжали войну, но с очевидной неохотой, с перерывами, избегая решительных действий, завязывая постоянно мирные переговоры, но постоянно неудачные. Дело в том, что московский государь, достигнув своей главной цели, то есть Смоленска, на этот раз ни к чему более не стремился, кроме удержания завоеванного. А польско-литовское правительство никак не хотело уступить такой важный пункт, но в то же время не имело достаточных сил, чтобы отвоевать этот пункт обратно. Пользуясь превосходством вооружения, обучения и тактики, королевские полководцы могли иногда одерживать победы над отсталыми в военном деле, нестройными московскими ополчениями. Но польско-литовский король в своем государстве не пользовался такой властью над военнослужебным сословием, как московский государь в своей. Сбор денежных средств и военных людей и выступления в поход сопровождались там многими препятствиями и затруднениями. Уже в ту эпоху едва ли не главную роль в военное время стали там играть войска собственно наемные, набранные из иноземцев. А в умении брать хорошо укрепленные города поляки литвины были почти так же неискусны, как и москвитяне. Кроме того, обе стороны были отвлекаемы другими внешними отношениями: москва татарскими, а Польша-Литва – прусскими, турецкими и отчасти татарскими. При таких условиях воюющие стороны были не прочь от иноземного посредничества, чтобы достичь мира. Король Сигизмунд первый начал хлопотать об отвлечении Максимилиана от союза с московским великим князем. Хотя император Германский, вопреки заключенному в 1514 году договору, и не думал воевать с поляками, но он возбуждал против них других врагов. Посредником в примирении Сигизмунда с Максимилианом явился брат первого, венгерский король Владислав. Причем польский король отказывался от своего противодействия видам габсбургов на будущее венгерское наследство